Некоторое время назад я побывала в Корее. Это довольно далеко, рядом с Китаем и Японией. Нужно очень долго лететь, что весьма утомляет. Но если хочется посмотреть мир, иногда можно и потерпеть. Итак, я была в Корее и на одном местном рынке увидела по-настоящему уродливого медведя. У него были кривые ноги и странное вмятое лицо. Мне стало его жалко, и я купила его за бесценок. Он очень мягкий, даже ноги и руки у него мягкие, а на самом деле они должны быть плотными. Я назвала его кимчи, в честь блюда, которое корейцы считают ужасно вкусным. Капустные листья, вымоченные в большом количестве чесночного соуса, это и есть кимчи. Когда я привезла кимчи домой, остальные медвежата отстранились, хотя у него просто имя такое. Чесноком он, конечно же, не пахнет. Но они его боялись, считали слишком странным и не очень-то ласково с ним обращались эти глупые медведи. Думаю, что Кимчи частенько бывал одинок и тосковал по родине, и тогда, возможно, готовил себе домашнюю еду на кухне, где он и сидит на полке возле чайных чашек. Во всяком случае, по утрам там иногда пахло чесноком. Но, конечно, запах мог доноситься и от доктора Морман и проникать к нам. когда она проветривала кухню а еще есть известная эльзасская поговорка в книгах нет подобных строк что медведь наш ест чеснок к сожалению не могу показать вам фотографию кимчи, потому что он плакал когда я пыталась его сфотографировать он и сам знает что довольно уродлив и попросил меня никаких фото его просьбу нужно уважать у меня есть только очень маленькая фотография и то со спины. Мне кажется, кимчи по-своему красив. Да, он не идеален, но он мягкий и миловидный, и я всегда стараюсь поднять ему настроение. Иногда, проходя мимо, я глажу кимчи по большой, мягкой, слегка вмятой голове, и мне кажется, что слышу тихое «комсомнеда». Это по-корейски означает «спасибо». Конечно, я могу просто выдумывать, это моя вечная проблема. Я не знаю, где заканчивается реальная жизнь, и начинается фантазия. Или, скажем так, где я выхожу из прекрасного мировогоображения в мир фактов. Но это, пожалуй, слишком сложно. Я и сама этого не понимаю, так что забудем. Порой мне в голову приходят странные мысли. И на днях доктор Мормон сказала мне. «Фрау Хайденрайх, я прочитала вашу статью в газете и вообще ничего не поняла. А еще она мне не понравилась». Я спросила «Как вы можете знать, понравилась вам статья или нет, если вы ее даже не поняли?» А она ответила, «Если в газете есть что-то, чего я не понимаю, значит, мне это не нравится». Вот так. И я думаю, а верно ли это? Обязательно ли все понимать? Нет, не обязательно. Например, мне совершенно непонятно следующее. Несколько дней назад доктор Мормон шла мне навстречу, а в руках у нее... «Кимчи! Мой странный медвежонок из Кореи!» «Что это?» — спросила она меня. «Понятия не имею», — на всякий случай ответила я. «Видимо, что-то наподобие медвежонка». «Это и есть медвежонок», — сказала она. «Утром я вышла в сад, а он сидел у забора, больше с моей стороны, чем с вашей. Я подобрала его, он был весь мокрый от росы, и теперь не знаю, что с ним делать». «Я тоже не знаю, и я тороплюсь». Сказала я и быстро пошла дальше, совершенно ничего не понимая. Как кимчи попал в сад? И тут я вспомнила. По вечерам я долго лежу в шезлонге и читаю, пока не стемнеет. И иногда во время чтения кладу кимчи под голову, как подушку, потому что он очень мягкий. Неужели я забыла его на улице? Без понятия. И стоит ли теперь требовать у доктора Морман его вернуть? Надо было сразу ей сказать сейчас уже поздно, она мне его не вернула. А я еще утверждала, что не знаю его. Мне немного жаль кимчи, но возможно, у соседки ему будет лучше, чем дома, где Карл отпускает глупые замечания в его адрес. например, если бы кимчи я звался, то от злости бы взорвался. И после этого случая доктор Мормон вдруг стала доброй. Или, скажем так, добрее. Ну, хотя бы иногда. Она приветлива, у нее хорошее настроение. Время от времени она даже поет, встречает меня с улыбкой, больше не ворчит. А вчера вечером я увидела в окно, как она сидит перед телевизором с кимчи на коленях, и поняла. Ей тоже было одиноко, но теперь все наладилось. Потому что у каждого, действительно у каждого, рядом должен быть медвежонок. Как гласит старая вуппертальская поговорка: вы скучаете и грустите, медвежонка заведите.